Один из моих коллег стал заведовать сетью оптовой продажи пива во Флориде. Когда я беру в руки жестянку с пивом, то каждый раз представляю его в дерзственном белом скафандре, сходящего в подъёмник. Я веднился в эту аферу, чтобы не последовать его примеру. Подглядывая на Эйфелеву башню, я размышлял над всем этим. Фатальное прошествие облазняющей перспективой великого шага человечества, который, как сказал Армстронг, всего лишь маленький шаг для человека, а по существу высшая точка опадения не только орбиты, символ человеческой жизни, целостности, её надежды, сил, устремлённых к недостижимому. Что тут-то разницы, что лучшие годы нашей жизни выливаются здесь считанные часы. Олден знал, что после его массивных башмаков на Луне переживут не только память о программе Аполлон, но и само человечество, ибо только через полтора миллиарда лет, сметёт их пламя Солнца, перехлеснувшее через земную орбиту. Но как может довольствоваться продажей пива человек, побывавший в двух шагах от вечности? Это знать, что всё уже пододи, понять это так внезапно, и с такой неумолимостью. Это больше, чем поражение, это насмешка над взлётом, который ему предшествовал. Глядя сидел вот так, глядя на железный монумент, поставленный в XIX веке степенным инженером, и всё больше удивлялся собственной слепоте, тому, что столь тверд, не мог прозреть. И только стыд помешал мне тотчас же вернуться в гарш и тайком собрать свои вещи. Стыд и чувство долга. После полудня в мою мансарду явился Барт. Похоже, он был не в своей тарелке. Принес новость. Инспектор Пиньо приглашал нас к себе. Речь шла о случае и следствии, по которому вел в свое время один из его коллег, комиссар Пиньо. Лек-Лерк. Пиньо считал, что мы должны ознакомиться с этим делом. Я, разумеется, согласился, и мы вместе отправились в Париж. Пиньо ждал нас. Я узнал его. Это был тот сидеющий молчальник, которого я видел мельком вчера вечером на приеме. Он оказался гораздо старше, чем мне показалось накануне. Пиньо встретил нас в небольшом боковом кабинете, поднявшись из-за стола, на котором стоял магнитофон. Без предисловий он сообщил, что комиссар заходил к нему позавчера, что тот уже на пенсии, но иногда навещает бывших коллег. В разговоре всплыло дело, которое Леклярк не может изложить мне лично, но по просьбе инспектора записал свой рассказ на магнитофон. Предложив нам расположиться удобней, потому что история довольно длинная, Пеньо оставил нас, как бы не желая нам мешать, хоть это и показалось мне удобнее. Странным. Слишком много благодеяний, вопреки обычаям любой полиции, а тем более французской. Слишком много и слишком мало. Прямой лжи в словах Пиньо, пожалуй, не было. Следствие наверняка не сфабриковано, история не выдумана. Комиссар, видимо, на самом деле уже пенсионер. Но ведь нет ничего легче, как устроить с ним свидание. Я смог бы еще понять нежелание знакомить с делом. Это вид ленивцы и тыня. Но магнитофонная запись наводила на мысль, что они хотят избежать любой дискуссии, предпочитают ограничится информацией без комментариев. На магнитофонные ленты вопросов не задают. Что за этим скрывается? Бард очевидно тоже был сбит с толку, но не хотел или не мог делиться своими сомнениями. Всё это промелькнуло у меня в голове, когда из включённого Но гнитофона раздался низкий, самоуверенный, несколько атматический голос. «Сэр, чтобы избежать недоразумений, я расскажу вам только то, что могу. Инспектор Пиньо за вас ручается, но есть вещи, о которых я вынужден умолчать. До вашего прихода я ознакомился с досье, которое вы привезли, и хочу высказать свое мнение. В нем нет материала для следствия». Я ясно, что я имею в виду. Меня с профессиональной точки зрения не интересует то, что не подпадает под статьи уголовного кодекса.